Минута ушла на приготовление, Нарвал создала платформу из силовых полей и осторожно перенесла Рэйчел на Пендрагон Я смотрела на их невыносимо медленное перемещение и абсолютно неподвижную Семорк. Сигнал тревоги вспыхнул ещё раз, когда она шевельнула головой, наблюдая за плывущей платформой. Понадобилось несколько долгих секунд, чтобы сердце перестало пытаться выпрыгнуть из груди, она не забыла о нас, жалких людях. «Девочка права, это выглядит... нелепо!» прогрохотал Лонн. Отлично, лоны призрачный сталкер на одной волне. Как чудесно. Да, немного, сказала сплетница. Но надеюсь, что если это не сработает, то нас оценят за старания. Губители вас не оценят, отрезал Лонн. Нет, полагаю, нет. Сказала сплетница и наклонилась, чтобы почесать за ухом облюдка, но замерла, когда тот отдёрнулся, явно нервничая в присутствии незнакомца. Нелепо, повторил Лонн. И вы закончили в середине разговора. Она всё ещё ждёт, пока ты продолжишь. Ей всё равно. Уверена на 99%. Нужно понимать, она даже близко не человек, особенно если заглянуть поглубже. Мы делим мир на чёрное и белое, она же на пустоту и материю. Думает абстракциями или с точки зрения причин и следствий, заглядывая в будущее и изучая, как всё повернётся. Так что мы попробуем, и может быть что-нибудь получится. Хм. Пробурчал явно невпечатлённый Лун. «Начнём заново?» Спросила меня сплетница. Я кивнула. «Так что, Симочка, Эйдалон создал тебя, или он был таким противником, с которым у вас появилась эта странная заклятая дружба? Не так, как в школе, а настоящие отношения любви и ненависти. Ты знаешь, что я имею в виду. Ты сражалась с ним так долго, что узнала его и начала уважать. И уважение переросло в нечто большее. Тебя понесло. Пробормотала я». Сплетница слегка помотала головой. «Что бы там ни было, ты отреагировала на то, что его не стало. Мы здесь, поскольку мы просим тебя». Сплетница замолчала, поскольку что-то заметила. Я повернула голову, канарейка начала петь, и я слышала её через насекомых. Настойчивое пение без слов, наполненное множеством сдерживаемых чувств, практически яростное. Я как могла отгородилась от пения, секунду ушла на то, чтобы сфокусироваться и запретить своей силе передавать звуки. Я нажала кнопку на клавиатуре несколько секунд и искала одну из подпрограмм дракона. Отступник справился первым и загрузил её в систему стрекозы. Программа начала отфильтровывать пение большую часть. Но ещё до того, как песня канарейки замолкла, Симорг начала кричать. Не так интенсивно, как мне это описывали, едва слышно. Но от этого не менее зло «Не в полную силу», — донёсся голос мисс через динамики. «Я даю нам пять минут». Закругляйтесь. Я расслабила руки, запоздало осознав, что сжала их так сильно, что ногти согнулись и начали пульсировать от боли. Если бы я не носила перчатки, то должно быть проткнуло бы кожу. Я подвигала пальцами, чтобы сбросить накопившееся напряжение, и медленно выдохнула. Мы здесь. Снова начала сплетняться. Поскольку просим твоей помощи ради мести, нам нужна твоя сила. Мы хотим, чтобы ты и остальные губители помогли остановить сына. Симурк не отреагировала. Мне плевать, если ты сделаешь это, чтобы испортить нам жизнь, хотя я бы предпочла, чтобы ты приберегла предательство до момента, когда сын будет убит. Уничтожишь нас нахрен, мне наплевать. Но сначала мы устроим заварушку и заберём сына с собой. Я махнул рукой, побуждая сплетницу продолжить. Остро это ради психологического воздействия, чтобы оставить след. Или сделай это, потому что сын убил бегемота, то вы его брата, и какая-то часть тебя запрограммирована на чувство родства или чего-то в этом роде. Но помимо всего прочего, я надеюсь, что ты поможешь нам убить золотого инопланетного урода, потому что он убил Эдалона и лишил тебя цели». «Уверена на 60%,» — подумала я. Сплетница снова изменила оценку, насколько она уверена сейчас. Речь не имела смысла, если Эдалон не создавал губителей. И была лишь немного более осмысленной, если создавал. Сплетница снова подняла руку... Ещё один сигнал о том, что мне не следует повторять то, что она сейчас скажет, поскольку обращалась она к нам. «Хрень собачья. Словно общаться с автоответчиком. Я чувствую себя тупой идиоткой, которая не понимает, о чём говорится. Никакой реакции, никаких ответов, которые можно было бы оценить, чтобы сказать что-то ещё». «Ну да», — сказала я, — «она не похожа на твои обычные мишени». «А что ты обычно делаешь?» — спросил Норвал. «Отпускаю шпильки, пока они не начнут злиться». Затем нахожу в их поведении подсказки. Я бы этим занималась и сейчас. Вот только мне кажется, раздражать Симург – это отличная завязка на премию Дарвина». «Сплетница осторожничает. Да уж, явно наступил конец света», – сказал кто-то, кажется, рапира. «Она поёт», – сказала сплетница. «Это либо хороший знак, либо очень плохой знак». «Судя по цифрам», – сказала мисс ополчение. «Если считать, что это половина её силы, то я бы сказала, у нас остаётся три минуты до полной отмены задания. «Может быть, канарейке следует остановиться?» — спросила я. «Нет», — сказала сплетница. «Мы получили ответ. Давайте продолжим». «Тогда продолжай говорить», — сказал отступник. Сплетница вздохнула и усилась на скамью, положив руки на голову. «Не уверена, должна ли я всё ещё верить в связь губителей с Эдолоном. И чем дальше, тем меньше в это верю. Чаще всего, если получаешь кусок ключевой информации... От него удается оттолкнуться. Вполне вероятно, что у нас недостаточно информации. Сказала я. Я пытаюсь общаться с чем-то, что не общается в ответ. Сказала сплетница. Упростим задачу. Сказал отступник. Мы пытаемся донести сообщение до существа, которое не вполне понимаем. Ты взываешь к сочувствию, к мести. Может попробовать что-то попроще? Например? Спросила сплетница. У них есть чувство самосохранения? Сказала Нарвал. Они бегут, если им нанести достаточно сильный ущерб. Может надавить на страх? Потому что это позволяет им выполнять их миссию. Ответила сплетница. И не думаю, что мы реально сумеем их напугать. Сын мог бы, а мы нет. Крик усиливался, появлялись высокие и низкие трели. Он притягивал моё внимание, затруднял попытки связно думать. Может быть, она обращается к нам? Общается? Возможно, делает то, что умеет. Пытается пробраться к нам в головы, чтобы понять, как мы работаем и привести в действие свои планы. «Злость!» — сказала Рэйчел. Я повернула голову. Повисло долгое молчание. Я взглянула на экран в кабине, чтобы понять, что она делает, но к тому времени, как я посмотрела, она уже остановилась. «Когда мы отрезали бегемоту ногу, когда расплавили большую его часть, он был зол, топтался повсюду, сильнее атаковал, дрался, пока не погиб. Разве нет?» «Да», — сказала сплетница. Но сейчас мы возвращаемся к вопросу отпускания шпилек. Я абсолютно уверена, что не хочу её провоцировать. «Не знаю», — сказала Рэйчел. «Просто сказала». «Нет», — сказала я. «Это хорошая мысль. Это возможность». Я вспомнила картины бедствия устроенных в Симург. Я вспомнила различные происшествия, которые после этого случились. Ехидно расколы с КП, события со множеством последствий, которые до сих пор оказывали на нас влияние. Очень пугающая возможность. Поправилась я. Элон странно на меня посмотрел. «Да», — сказал он, — соглашаясь со мной. Сплетница вопросительно показала на себя. «Давай», — сказала я. «Ладно, Зис, давай на начистоту. Ты реально в жопе. Мы обе знаем, что тебя создали. Кто-то или что-то. Случайно, скорее всего. Спроектировали, чтобы создавать нам столько проблем, сколько вообще возможно, не уничтожая всех разом. Возможно, чтобы накормить чьё-то эго, неведомо для него самого». Но что будет, когда мы все исчезнем? Нахера тогда ты будешь нужна?» Сплетница замолчала, ожидая и наблюдая. Никаких реакций от Симург. «Что будет, если мы все исчезнем?» Ты черпаешь силы из какого-то источника, возможно, из большинства источников, ты иссушаешь их только для того, чтобы поддерживать свою работу. Когда людей не будет, тебе ничего не останется, кроме как ждать. Впасть в спячку. Так что ты собираешь силы, планируешь последний акт, вероятно, через несколько дней, в котором ты уничтожишь человечество. Я готова поспорить, что это последняя отчаянная печальная попытка оправдать своё существование». Снова активизировались сигналы тревоги. Симург пришла в движение. Её голова повернулась и посмотрела через плечо. Крылья разошлись, словно чтобы не заслонить обзор, несмотря на то, что она и так могла заглянуть далеко за горизонт. Затем она вернулась к прежнему положению. «Что это было?» Спросила я. «Проверяю», — сказал отступник. «Продолжайте, и любая реакция хороша. «Может быть, это сын, который прибыл как раз вовремя, чтобы напасть на Симург?» «Я могла на это надеяться». Сплетница продолжила, и я дословно повторяла всё, что она говорила, пытаясь даже передать высоту голоса и интонации. «Вот что я думаю. Пытаясь попасть на наугад. Ты хочешь сражаться с человечеством, пытаешься выполнить старые инструкции, а сын сделал их бесполезными, убив Эйдалона, или убив кого-то ещё, или разрушив что-то». Мне кажется, битва и возможное уничтожение нескольких миллиардов человек вполне равноценна сражению или даже убийству Идалона. Или кто там ещё? «180 градусов западной долготы», — сказал отступник. «Только что появился Левиафан. Вот что привлекло её внимание. Мы ожидали, что там кто-то появится, так что Шевалье приказал установить посты наблюдения с камерами. Они только что доложили мне». Изображение сменилось, и появилось видео Левиафана, стоящего на поверхности воды посреди сильного ливня. Вода вокруг него бурлила, однако сам он был совершенно неподвижен. Сплетница, не замедляясь, продолжила говорить, не отреагировав, и не комментируя эту информацию. «Всё, что я говорю, всё, что я предлагаю. Сын — лучшая ставка, чем мы. Хочешь устроить кому-нибудь проблемы? Устрой их сыну. Хочешь кого-то терроризировать? Терроризируй сына. Достижения покруче, и если ты этим займёшься... «Мы все будем запуганы до усрачки. Хочешь устроить конец света? Встань в очередь, пигалица, ведь сын тебя обскачет, если только ты его не остановишь!» Сплетница говорила взахлёб. Невероятно быстро её переполнили эмоции. Было весьма непросто передавать её слова при помощи Роя. «Или может быть тебе наплевать? Может быть ты не больше того, чем кажешься на первый взгляд? Играешь с чужими мозгами и приписываешь себе то, чего ты не делала?» «Может быть, ты просто проекция? Пустота между ушами? Безмозглая, бессердечная, бесцельная!» Корабль качнулся, затем вернулся в прежнее положение, управлением занимался автопилот. «Вы это почувствовали?» — спросила я. Сплетница замолчала, не осталось никаких слов, которые должна была передать. «Мы почувствовали!» Реакция. Я настроила камеры, переключая всё обратно на Симург в поисках намеков и подсказок. На языком тела она не обладала, каждое действие было намеренным, у неё не было непроизвольных движений. Сплетница понизила голос. Я сделала всё, что могла, чтобы соответствовать этому, передавая её речь через миллионы отдельных насекомых арахнит. Предполагается, что ты блистательный гений. И вот как ты исчезнешь? Со всхлипом? Истякнешь, как ручей без источника? Ты что, серьёзно хочешь сказать, что больше в тебя ничего нет? Снова грохот, корабль ещё раз качнуло. Сейчас более резко. Достаточно сплетница, сказал отступник. Они действуют по различным шаблонам. Немного злости, какая-кая возможность для мести. Сабражолка само собой, кстати, больше, чем у бегемота. Достаточно развит инстинкт убийцы. Возможность мести страха и осторожности, не то чтобы они боялись, но они ограничивают свои действия. Но здесь, прямо сейчас. Сейчас у нас тут что-то типа прямой линии с пассажиром. Я понял, сказал отступник. «Но этого достаточно». «Они пассажиры?» спросила я. «Оболочка?» «Нет. Наружная оболочка, её концепция, исполнение. Они обращаются к религиозным метафорам. Дьявол, змей, ангел, Будда, мать-земля, дева. Каждый губитель связан с основными силами. Пламя, вода, судьба, время, земля, эго. Все это глубоко увязано и является основополагающим для системы верований их создателя. Поскольку именно так пассажиры постигают мир» через нас, но глубоко внутри, под поверхностью, под основными программами, которые заставляют их делать то, что они делали тридцать лет. Это черты пассажира, и я почти добралась до неё. «Не добралась», — сказал отступник. «Потому что ты заканчиваешь». «Херушке», — сказала сплетница. «Ты заканчиваешь, потому что это уже сработало». Один за одним все мониторы в стрекозе переключались, пока не остался только один монитор перед креслом пилота, который всё ещё показывал Симург. Стрекоза сменила курс, а мы смотрели на сцену, которая демонстрировалась на всех остальных экранах. Летящая Зазель, бойцы драконьих зубов сгрудились возле окон, и один из них, с камерой в руках, указывал на водную гладь внизу. Тёмная масса под ними, Левиафан движущийся за кораблём, Стрекоза и Пендрагон покинули орбиту вокруг Симург, Симург полетела следом.